Глава третья Немного успокоившись и заново все обдумав, я поняла, с чего нужно начинать расследование. С вопроса «Кому выгодно?». Правда, панацеей это для меня не стало. Я понятия не имела, кому может быть выгодно смерть Регины. Более безобидное создание и представить себе сложно. Я даже не знала, где искать информацию об этом. Но информация неожиданно нашла меня сама. Прибыла с доставкой на дом. Точнее, с доставкой в кабинет, но свой кабинет я рассматриваю как второй дом. Если честно, сложно сказать, где мне больше нравится находиться, где я чувствую себя безопасней. Этот кабинет я нашла не сразу. Раньше снимала комнатку в другом торгово-развлекательном центре. Но это было не лучшее решение. Прямо надо мной располагался контактный зоопарк, и на поздних сеансах можно было услышать жалобное завывание замученного зверя. С тех пор я контактные зоопарки на дух не переношу. Но я в его целевую аудиторию не входила, старовата уже для этого. А целевая аудитория была в восторге. Она каждый день пробегала мимо моего кабинета маленькими, но могучими табунами. Иногда они задерживались здесь, но не из-за меня, а из-за магазинчика радиоуправляемых игрушек напротив». И тогда юный продавец, скучающий в любое другое время, оживлялся, и начинались демонстрации товара. Вы когда-нибудь слышали, как звучат несколько дронов, запущенных одновременно? На на посадочной полосе, спокойней. В общем, это было не то место, где полагалось обитать солидной ведьме. Потому что я задавала вопрос камню, а ответом мне было козлиное блеяние или гул мотора. Так что бежала я оттуда после первой же встречи с рыжими тараканами, приветствовавшими меня однажды утром. Уж не знаю, были они частью контактного зоопарка или пришли покататься на радиоуправляемом вертолётике, я не уточняла. Я восприняла их как усатый знак свыше. Словно желая отплатить мне за страдания, судьба подбросила мне эту комнатку в небольшом, только-только достроенном развлекательном центре. Комнатка шла без чистовой отделки, но это и к лучшему, потому что я все могла обставить под себя, так, как мне нужно, как я хотела. А к тому моменту я окончательно поняла, чего хочу. Моими соседями были студия рисования для взрослых, и тату-салон, так что массового явления детей я больше не опасалась. Я не собиралась делать из своего кабинета декорации для малобюджетной сказки про ведьму. Никаких зловещих черных тонов, чугунных котлов, тыкв и человеческих черепов, заляпанных пятнами черного и красного воска. Жуткое дурновкусие. Я делала это место таким... Каким был бы мой кабинет психотерапевта, если бы я не приняла в свое время радикальное карьерное решение? Я выкрасила стены в цвет слоновой кости, тот нежный оттенок белого, который добавляет пространство, но не ассоциируется с больничной палатой. Окно было маленьким, и чтобы добавить цвета, я разместила на потолке точечные светильники. А вот без центральной люстры решила обойтись. Тут тебе и свет, и полумрак, если надо. Для себя я поставила письменный стол из великолепного светло-золотистого дуба. Для гостей – преимущественно гостей, если уж быть честной. Мужчины в это дело впутывались куда реже. Удобное мягкое кресло и жемчужного цвета кушетку с небрежно брошенными на нее маленькими подушечками. В шкафу, скрытом в стене, я хранила посуду, кофе и несколько видов травяного чая. В общем, здесь было все, чтобы поговорить по душам. Но и превращать это место в уголок психологической помощи я не стала. Не затем ко мне приходят. Ну, или думают, что не затем. Раз уж я назвалась ведьмой, нужно, как говорят американцы, Watch you preach. Если переводить по сути, живи по принципам, которые проповедуешь. Люди, приходя сюда, ожидали шоу, и мне нужно было его создать. Но кто сказал, что шоу не может быть стильным? Так что стены цвета слоновой кости я украсила большими яркими фотографиями мистических мест так или иначе связанных с камнями. Сначала хотела фото самих камней, но решила, что это превратит мой кабинет в ювелирный магазин. Так появились изображения тропы гигантов в Ирландии, Каппадукии в Турции, статуи Муаи с острова Пасхи, ирландского нью которым я решила заменить слишком предсказуемый для меня Стоунхендж и башни дьявола в США. Рядом с ними стояли три шкафа-витрины, полностью сделанные из стекла и грамотно подсвеченные. В них хранились полудрагоценные камни, ожидавшие того момента, когда они будут объявлены амулетами. Чистый маркетинг, между прочим. Каюсь, грешна. В этих стеклянных кубах, укрытые ото всех камни, смотрелись куда более таинственными чем в каких-нибудь лотках на торговых развалах. Они загадочно мерцали, переливались, подманивали будущих хозяев иризацией. Ими хотелось обладать. Так и было задумано. Финальным штришком стали растения на окне. Понятное дело, у ведьмы не могут расти фиалки или герань. Слишком нежненько, знак профнепригодности поэтому я поставила на подоконник два горшка с комнатным плющом. Один очень быстро разросся в пышный кустик, а второй словно намеренно решил подыграть мне. Он начал ползти своими веточками-щупальцами вверх парами, создавая пока еще скромную, но пригодную для логова ведьмы зеленую сеть. Зимой я ставила рядом с ними пуансеттию. Небольшое растение, полыхающее алыми листьями цветами, заслужившими ей название рождественской звезды. Тут я могла бы добавить, что создав идеальный уголок ведьмы, я должна была измениться сама. Но это было бы враньем. Я изменилась, когда придумала себе новую профессию, и уже в кабинете, который я делила с тараканами. Я была другой. Я не могу сказать, что природа обделила меня. Напротив, я весьма благодарна за то, что получила. Лена, воспитывавшая меня, всегда опасалась, что такая пацанка вырастет мускулистой теткой, которой женщину будут признавать только по паспорту. Но это она зря. Когда пришло время, я обзавелась округлыми бедрами, тонкой талией и очень даже соблазнительной грудью. Талия и ноги остались стройными, потому что я люблю бегать, а мускулы так и не появились, потому что я терпеть не могу тренажерный зал. Лицо у меня милое, но чуть кукольное. Всегда так было. Преимущественно из-за огромных светло-голубых глаз, которые Лена одобрительно называла небесными, А я водянистыми. Да еще из-за фарфорового оттенка кожи. Вот чего мне при рождении точно не додали, так это цвета. Я из тех блондинок, у которых все даже слишком светлое. Пепельные волосы, ресницы бровей вообще не видно, не накрасишься, и будто нет их. Да и слишком яркий макияж недопустим. Я сразу становилась. Похоже на школьницу, упавшую лицом в мамину косметичку. Неудивительно, что меня не воспринимали всерьез. Верить, что внешность не важна – это детская позиция. Наивность, которая допустима лет до 14, а потом нужно выжигать ее из себя. Да, в идеальном мире внешность не важна, и человека на работе – Нужно оценивать только по профессиональным качествам. Но мы-то живем не в идеальном мире, а вот здесь. Встречают по одёжке. Народная мудрость предупреждала. Нечего потом ныть, вы не знали. Так что, если я хотела стать ведьмой, девочка-школьница должна была исчезнуть. Она уже провалила испытание личным кабинетом психотерапевта. Спасибо. Одного урока мне хватило. Поэтому, приняв решение стать другой, я тут же выкрасила волосы в вороной цвет. Как сейчас помню, мастер долго сопротивлялся, убеждая меня, что ничего хорошего из этого не выйдет. Они просто повиснут тремя жалкими ниточками, и все. Но я слишком хорошо знала, что делаю, чтобы отступить. Когда утихло жужжание фена и стал виден результат, выяснилось, что права была я, а не мастер. Интуиция – хорошая штука, когда дочитаешь инструкцию к ней. Оказалось, что волосинки у меня не три, а куда больше. Просто в своем мышином цвете они смотрелись бледным отблеском у меня на голове. Чуть ли не блеск на лысине. А в новом цвете – Они засияли, заблестели ручьями нефти. Они изогнулись непроницаемо черными волнами мистического тумана, придавая моей коже потустороннюю бледность и подчеркивая оттенок глаз. Когда я сделала черными еще и брови с ресницами, стало совсем шикарно. Уж не знаю, как это работает, но черты лица словно обострились, Из них исчезла мягкость резинового пупса. Я наконец-то была той, в чью помощь действительно верили. С тех пор я больше не стригла волосы, зато научилась сама завивать их, и они крутыми волнами падали по моей спине до поясницы, если я ленилась собирать их в хвост. «С новой внешностью я могла позволить себе и одежду», которую хрупкая льдинка-блондинка раньше не носила. Все эти багровые, фиолетовые и черные тона, кожаные куртки, длинные платья. Но никакого маскарада, никаких себе черепочков и островерхих шляп. Это изначально было для меня табу. Я разрешала себе легкую театральность, когда принимала клиентов, а в обычной жизни ограничивалась дорогими базовыми вещами. Могу себе позволить, и это особенно приятно после того, как не могла. Как странно, до меня только теперь дошло, что там, во время случайной встречи на кладбище, он впервые увидел меня такой. А я даже не сообразила, куда мне... Сначала я была напугана, потом смущена. Ну, а он вообще не показал, повлияло это на него или нет. Он никогда не покажет. Но факт остается фактом. Когда мы виделись последний раз, я была бесцветной блондинкой в платьице цвета пыльной розы. Я краснела мило и дурацки. Я собирала волосы в пучок. Он вообще узнал меня? когда увидел на холме. Или потому и не подошел, что не узнал. Лучше не думать об этом. Ответ я все равно не узнаю. К счастью, к этому моменту, наконец, явилась Дана. Отвлекла меня, и я смогла сосредоточиться на деле. У меня не так уж много постоянных клиенток. Это и не требуется. Большинству достаточно двух сеансов первая беседа и последующая проверка через месяц. Бывают исключения вроде Регины, когда я устраиваю 2-3 проверки, но это не считается. Постоянными я называю клиенток, которые приходят за новыми амулетами снова и снова, и вот тут Дана определенно побила все рекорды. Дана Сиротина вообще во многом уникум, Она единственный популярный блогер, которого я знаю. И когда я говорю «популярный блогер», это не попытка ей польстить. Количество ее читателей сравнимо с размером среднего города. Она на этом зарабатывает, причем очень неплохо. Всем довольна и менять работу не собирается. Хотя поначалу у Даны, совсем как у меня, получалось не слишком хорошо. Ну а что делать? Блогер – та еще профессия. Никаких специальных навыков не нужно. Требования к нему размыты. Кажется, что это золотая жила, бездонная кормушка. Но пятачков, которые тянутся к ней, больше, чем можно ожидать. Каждый день появляются сотни – если не тысячи новых блогов, создатели которых пытаются заработать виртуальную славу. Получается, у считанных единиц, остальные принимают мысль, что кому-то и в офисе сидеть нужно. Дана сперва пыталась вести блог о моде и красоте. Не самая оригинальная идея, вот честно. Она рассказывала, как заботиться о себе, какие тряпочки выбирать в магазине, регулярно выкладывала фото, но оставалась где-то на дне среднего уровня. Это уже не так плохо, но у нее были преимущества. Да, она от природы красивая, яркая, кореглазая шатенка с пятым размером груди, да и умная она, два высших образования, неплохой слог. Увы, Кое в чем ей не повезло. Когда она занялась этим делом, ей было почти сорок, и на пятки ей наступали большегубые красавицы, которые умудрялись ляпать сто ошибок на 50 слов, зато грамотно отставляли попки на фото и умели пользоваться фильтрами. Так что, да, она проигрывала армии прекрасных клонов. Пока. В каком-то посте не ляпнула, что ей 55 лет. Она-то пошутила, а народ возбудился. Подписчики полились рекой. Всех интересовало, в чем секрет ее молодости. Сообразив, что нашла великолепную тему, Дана не спешила указывать на недоразумение. С собственной совестью у нее всегда был короткий разговор. Она справедливо рассудила, что разоблачить ее особо некому, и продолжила играть вечно юную фею, щедро приправляя посты пикантными фотографиями себя в коротких платьях, мини-юбках, а потом и вовсе в кружевном белье. Люди на такое ведутся. И она стала получать первый серьезный доход. Дальше больше, прямо как в той сказке. Надоело быть царицей, хочу быть владычицей морской. Несите золотую рыбку. Дана открыла для себя такое бесценное явление, как хайп. Она поняла, что если всколыхнуть толпу, заставить людей говорить, пусть даже и возмущаться, это принесет куда большую популярность, чем все ее советы по растиранию щек кусочками свеклы поэтому она начала писать длинные, вполне остроумные и абсолютно беспринципные посты обо всем на свете. Они не были откровенно хамскими, они просто умело стравливали людей друг с другом. А чем больше комментариев, тем выше популярность блогера. Естественно, в этом свете Дана уже не была белой и пушистой. Ее обвиняли в приверженности определенным политическим партиям, религиозном фанатизме и даже проституции. Все это было неверно. Чтобы понять Дану, нужно было учесть, что сама она далеко не жрица любви ни в одном из смыслов. А вот ее совесть – дама с очень гибкими суставами, способная принять что угодно. У самой Даны – Попросту не было убеждений, которыми она дорожила бы, и она могла написать что угодно, ничем не поступаясь. У кого-то это вызывало возмущение, да у многих это вызывало возмущение, что скрывать. Но тут нужно учитывать, что 90% того, что вы видите в популярных блогах, игра на публику. Все эти идеальные тела, умные мысли – счастливые улыбки, из-за которых обычные люди чувствуют себя серыми, безликими и несчастными. Это одна большая игра, правила которой нужно знать. На самом деле, новый пантеон виртуальных людей-богов тоже не идеален. Это все вопрос веры. По ту сторону безупречных картинок скрываются все такие же рыхлые талии, полосочки растяжек на попах и заплаканные глаза. Но кто ж смотрит на другую сторону? Впрочем, вернемся к Дане. Не нужно и говорить о том, что у нее нет проблем с уверенностью в себе. И возникает логичный вопрос, как она умудрилась стать моей клиенткой. А тут все очень просто, хоть и по-своему парадоксально. Да она суеверна до да, чуртиков, до поросящего визга, до стремления сплюнуть через левое плечо где угодно, даже если при этом она попадет кому-нибудь в глаз. Ирония? Ха, о да. Как психотерапевт я вижу в этом знак жутчайшей неуверенности в себе, зарытый где-то под стальной волей и высоким интеллектом. Как ведьма Я не имею права болтать об этом, так что рассуждаю о темной энергии, сглазе и порче. Порчи она боится до дрожи. У данной вообще много любопытных черт. Она может вылить три ушата грязи на какую-нибудь мировую религию, но боится, что ее начнут преследовать неудачи. Она легко выставляет фото с голыми грудями кокетливо прикрытыми двумя листиками малины, так, чтобы ее аккаунт за распространение порно не заблокировали. Но искренне негодует, когда ей в личные сообщения отправляют непристойные предложения с почасовым тарифом. А то и вовсе фотографии половых органов без каких-либо пояснений. Мол, зачем такую красоту комментировать? И так все понятно. Я нахожу это забавным, иногда мне Дану жалко, но раздражение по отношению к ней я не чувствую. Не она задавала правила игры. Все эти темы и фото популярны, потому что на них прибегает толпа. Если Дана начнет писать про разумное, доброе, светлое, от нее все читатели отвернутся. Так кто виноват в сложившейся ситуации? Она? или толпа. Я бы не смогла вот так жить у всех на виду, поэтому я принимала Дану уже в который раз, чтобы не невроз, который она отказывалась признавать, не сожрал ее изнутри. К счастью, у Даны высокая способность к самовнушению. Получив талисман, она действительно верит, что он работает и успокаивается поэтому купленные у меня камушки теперь охраняют ее от сглаза, злых сил, привлекают ей деньги и удачу. Сегодня она явилась за камнем, который подарит ей спокойствие ума и хладнокровие, дабы унять ее непредсказуемый, как тротиловая шашка рядом с бенгальским огнем, характер. Я намеревалась немного пофилософствовать, а потом вручить ей рыжевато-розовый, похожий на осьминожку кристалл арагонита. И вот тут наш разговор неожиданно вышел на Регину. «Слышала, что с бедняжкой случилось?» — спросила Дана. «Я две ночи спать не могла. Кто подумал бы, такая светлая, хорошая?» «Да уж, кто подумал бы?» Обычно в присутствии Даны Я стараюсь оставаться отрешенной и безразличной ко всему. Это ее впечатляет. Но тут она меня задела за живое. С тех пор, как я решила разобраться в деле Регины, я только об этом и думала. Да все не знала, как начать, как подступиться. И вот, пожалуйста. Я ведь никак не могла вспомнить, кто в свое время сосватал мне Регину. Это и понятно. Если я буду помнить такие мелочи, у меня голова взорвется. Возможно, буквально. Но теперь ответ сидел прямо передо мной. Регина была знакома с Даной до того, как встретилась со мной. Что свело их, таких непохожих? Понятное дело, работа. Регине была доверена высокая честь следить за красой ногтей самой Даны Сиротиной. С маникюршами обычно откровенничают многие, а уж Дана откровенничает со всеми. Особенности, образа жизни. Она рассказала обо мне. Регина заинтересовалась. И вот уже она в моем кабинете знакомится с мистером Камнем. С тех пор Дана и Регины продолжили видеться, и если со мной Регина встречалась за три недели до смерти, то с Даной всего за десять дней до того, как совершит свой первый и последний полет. Но и тогда она не казалась подавленной. Напротив, у Даны возникло ощущение, что она чем-то увлечена. Поэтому новость о смерти Регины потрясла нас обеих. «Так, может, это и не самоубийство вовсе?» – осторожно предположила я. «Если мне удастся привлечь на свою сторону Дану со всеми ее многочисленными связями, дело пойдет куда быстрее». «Может, Регина не сама прыгнула с той проклятой крыши?» «Увы, сама. Я бы тоже хотела верить, что малышка Региша На такое не способна. Да только жизнь – суровая штука. Откуда такая уверенность? Полиция проводила проверку, пояснила Дана. А я узнавала результат. Она ведь мне не чужой человек была, хоть и не подруга. При всем моем уважении к полиции там работают разные люди, которые по-разному относятся к своим обязанностям. Что если кто-то, недостаточно внимательно подошел к этому делу? Тут я, естественно, вспомнила следователя с сухими, безразличными глазами. Не факт, что именно он проводил проверку по делу Регины, но что если такой же тип? Ему ведь все равно. Однако Дана была неумолима. На этот раз они были очень внимательны, и все равно ничего не нашли, потому что нечего там находить. Все чудовищно, но честно». «А почему они были особенно внимательны?» – насторожилась я. «Разве ты не знаешь?» М «Да, обожаю этот вопрос. Может, я и знаю, но как я могу дать ответ, если не ясно, о чем вообще речь? От создателей таких хитов, как... «Ты слышала новости?» И «Ты знакома с этим?» «Ну, как его?» «Не знаю», – просто сказала я. Объяснять Дане тонкости оборотов речи было бесполезно. После стольких лет в блогинге она была убеждена, что у нее монополия на русский язык. Жизнь Регины была застрахована, поэтому и возникли подозрения. А не воспользовался ли кто-то этим, чтобы получить деньги? Сумма там нехилая. Вот оно. Вот мое кому выгодно. Выгодно родственникам, которые получат деньги. А со своей родней Регина никогда не ладила. Это я знаю наверняка. Но только я воодушевилась новым знанием, когда она сбила меня прямо в полете. Но деньги никто не получит, так что не о чем там говорить. Как это «не получит»? Почему «не получит»? Растерялась я. А дочь? Вообще-то это все изначально было задумано ради дочери. Регина указала ее как получателя суммы, если с ней что-нибудь случится. Но теперь бедной малышке ничего не достанется. Самоубийство доказано, а это не страховой случай. Страховые компании разорились бы, если бы выплачивали суммы тем, кто убивает себя. Не думаю, что эта схема стала бы массовой. Но проблемы страховых интересовали меня меньше всего. Я думала только о Регине. И давно она это сделала. Страховку оформила, то есть. До года три назад, как начала прилично зарабатывать. Если бы это случилось три недели назад, когда она пришла ко мне за камнем, ситуация стала бы совсем тяжелой. Но три года назад. Похоже на чистую монету. Регина была матерью-одиночкой. Она зарабатывала сама, ей никто не помогал. У нее были причины застраховать свою жизнь. Если бы с ней что-то случилось, ее малышка хотя бы получила средства к существованию. А это достойная причина для не самой любящей родни не сдавать Наташу в детдом. Если Регине удалось бы дожить до старости, она бы в определенном возрасте получила неплохую сумму. Насколько я помню, Страхование жизни так работает. Отличная прибавка к пенсии на случай, если бы ей и тогда пришлось рассчитывать только на себя. Но не сложилось. Опять же, насколько сильным должно было быть безумие, охватившее Редину, чтобы она так поступила. Ведь страховка все усложнила. Сам этот шаг показывает, что Регина была любящей матерью, она заботилась о будущем своего ребенка. И тут она вдруг забывает обо всем, так ей хочется с крыши сигануть. Не сходится. Неправильно. Мне нужно было выяснить, что случилось той ночью. Но Дана мне в этом помочь не могла. Я уже видела, что она приняла версию самоубийством и не допускала никаких сомнений. Полиция подтвердила, страховая подтвердила, что еще нужно. Переубеждать ее я не собиралась. Но это не значит, что она не могла быть полезной. «Послушай, я хотела бы попросить тебя об одолжении», – доверительно сообщила я. «Я сделала для Регины талисман из тигрового глаза». Он обязательно должен быть закопан на ее могиле. Это поможет душе самоубийцы обрести покой. Боже, что я несу. Если б мой преподаватель психологии услышал это, он бы меня по городу погнал балкой, выломанной из основания университета. Но с данной такие приемы работают лучше всего. Она мигом насторожилась, пересела на край кресла. «Вот!» – прошептала она. «Я боялась сказать, но я правда беспокоилась за душу Региши. Самоубийство – это ведь страшно!» «Не зря беспокоилась. И это очень хорошо, что у нее был талисман. Он поможет. Вернее, помог бы, если бы я могла его найти. Но в комнате Регины я его не обнаружила». Если камень был при ней, когда она сделала это. Если ее положили в гроб вместе с ним, все нормально. Но если родственники оставили его себе, это очень плохо. Он их погубит. Он должен вернуться к хозяйке. Ты поможешь мне? Что я должна сделать? Уточни у полиции. Что было обнаружено при ней, когда ее нашли, попросила я. Я все сделаю. Я для малышки Региши на все готова. Вряд ли она действительно была готова на все, но свое слово она сдержала. В том, что у Даны хватает связи в полиции, я не сомневалась. Ведь узнала же она про страховку и результат проверки. Не подвела ее осведомленность и тут. Она позвонила мне тем же вечером. Камня нигде не было. Его не нашли ни в карманах Регины, ни рядом с ее телом. Не думаю, что кто-то позарился бы на него. Тигровый глаз — не самый дорогой камень. А чтобы взять его заляпанной кровью, нужно обладать особым складом ума. Если бы он был с Региной в ту роковую ночь, он бы с ней остался. Но его просто не было. На этом Дана не остановилась. Она превзошла мои ожидания. Она убедила знакомого полицейского связаться с роднёй Регины и расспросить их, весьма строго подчеркнула Дана, о том, не находили ли они камень. А родственники Регины были окутаны беспричинным, но цепким страхом перед всеми представителями власти. Это я еще на похоронах почувствовала. Они бы не стали врать, рискуя огрести неприятностей из-за такой мелочи. Они уже осмотрели вещи Регины, много ли их в маленькой квартирке. Но камня, о котором спрашивал следователь, они в глаза не видели. «Это очень плохо», – обеспокоенно спросила Дана. «Для души Региши, я имею в виду». «Ничего страшного, я все равно проведу ритуал. Просто это будет сложнее», – убежденно соврала я. «Я готова это оплатить». «Не нужно. Я и сама хотела бы ей помочь. Спасибо тебе за все». Да, она была довольна таким исходом. Я – нет. Я получила неожиданную подсказку, но она оказалась не такой уж ценной. Теперь мне предстояло найти ответ на вопрос, куда же все-таки мог сбежать безногий тигр.